Глава четвертая. Суматошный день к вечеру стал поспокойнее. Первое волнение улеглось, и настало время для размеренных приготовлений. Я подбросила дров в камин, чтобы получше прогреть зал. И лоша снова внесла дельное предложение. Ушла прибирать третью спальню для нового временного постояльца, которого следовало бы перенести, а точнее попросить перебраться, как сможет, наверх. Оттуда, где его не увидят завсегда-то и трактира. Завтра точно надо открываться, да копчености бы продать поскорее. Хм. Проснувшись лишь однажды, мужчина сильно бредил и бормотал нечто бессвязное. Разобрать было сложно. Важно другое. Я сумела напоить его травяным отваром, чтобы сбить жар. И сейчас, вот уже второй час, раненый просто спокойно спал как вдруг он снова открыл глаза и повернул голову в мою сторону. Услышала и увидела краем глаза движение. Я сидела за соседним столиком и толкала Тимьян в ступке. Секунду-другую он молча изучал мое лицо, слегка приоткрыв сухие губы. Я замерла в ожидании, когда он заговорит. «Вот ты! The... Ой, точно!» Опомнившись, отложила ступку с приправой, встала со скамьи и подала ему чарку на стоя, пристроенную рядом. — Нет, не это. Два глотка, и будет тебе вода, — не уступала я. — Надо выпить все, чтобы жар не вернулся. Скривив губы от недовольства, раненый приоткрыл рот и позволил влить ему в глотку немного лекарства. Но для начала я обхватила и приподняла его голову, чтобы он не захлебнулся. Взрослое, но не старое лицо было покрыто русой щетиной во всю щеку, но бороду он явно не отпускал. А теперь вода. Кухня встретила меня ароматными запахами недавнего ужина. фасолевого пюре чесночных пампушек и нарезанные кружками белой редьки. Последняя, кстати, очень приятно хрустела, но особого запаха не источала. «Вода!» Я прошла к наполовину пустой катки и с неудовольствием отметила, что завтра с утречка придется бегать к ручью. Со вздохом зачерпнула немного ключевой воды ковшом и наполнила чашку. Холодная, подогреть бы и покормить тоже не мешало, Если внутренности целы, не вижу никаких препятствий для этого. Так и поступила. Поставила чашку на печь, все еще теплую. В глубине светились ярко-рыжим тлеющие угли. Тем временем собрала ложкой остатки фасоли ово-пюре из чугунка. «Иду, иду!» — по привычке крикнула, чтобы мужчина не вздумал вставать. «Рано. Хорошо бы перевязку осмотреть вначале, разбинтовать, помазать кедровым маслом, чтобы корочки не присыхали к ткани. Откуда знаю?» Несколько раз уже лечила собственные ожоги, пока не научилась правильно пользоваться прихватками и рушниками. «Вель, он слезает!» — предупредила меня и Лоша. Я обернулась и недовольно покосилась в зал, откуда действительно послышалась негромкая возня. «Иди к себе отдыхать, я дальше сама». Отправила ее спать, чтобы не увидела ничего лишнего. «Угу» на лестнице послышались громкие скрипы, а я прихватила ложку и чесночную пышку, взяла узкую чашку с водой и тарелку, прежде чем спешно вернуться в зал. Вот и перекус заодно, подкрепиться, чтобы силы были. К настоящему моменту наш гость уже повернулся на здоровый бок и пытался аккуратно перебраться на скамью, но так, чтобы не уронить покрывало. «Одежда моя!» «В тазот отмокает, в мыльном растворе», честно призналась я но кое-где пришлось порвать, чтобы быстрее добраться до раны. Зашью позже. Вместо ответа мужчина протянул ко мне руку. Я опомнилась и подала вначале воду, а когда он вернул пустую чашку, отставила посуду вместе с едой на другой стол и предложила помощь. «Давай, слезай на лавку, одеяло придержу. Комнату тебе уже приготовили, а я пока одежду найду, чем утеплиться. Вот с обувью не обессудь». Твои сапоги промокли сильно, снаружи стоят, чтобы зал не провонял. Скупый кивок, прежде чем немногословный гость позволил себя слегка приобнять, чтобы помочь слезть на лавку. Быстро подстелила край покрывала так, чтобы не холодно было сидеть. «Кошель?» — спросил, похоже, торговец, кивая на улицу. Я пожала плечами. «Денег при тебе не было». «Ага, вот и неудобный момент». «Неужели сейчас обвинит в краже?» «На всякий случай зачистила. Если не веришь мне, спроси у Ивана. Он помогал тебе раздевать, а карманы я проверила перед стиркой. Несколько тряпочек и больше ничего, ни одной монеты». «Верю». Фуф. Вначале облегченно выдохнула, но затем запоздала, надумала себе всякого. «Вообще-то я ему жизнь спасла, а чувствую себя будто наоборот. Словно это я его ранила». «Да уж». Вот что значит низкая самооценка. Казалось бы, уже три месяца здесь, а все никак не привыкну к новой деятельности себе. Старые привычки чистенько дают о себе знать. — Как тебя зовут? — спросила, чтобы заполнить неуютную тишину в зале. Нервы мои вдруг натянулись, я смущенно потупилась. Не хочу, чтобы он подумал, будто для себя интересуюсь но объясняться слишком долго и не очень приятно. Наверняка Рогнеда с радостью распустит всякие слухи о том, что в моем трактире появился новый жилец. А может и похлеще добавит несколько слов неоднозначных. И прощай, клиентура, прощай, сытая жизнь. Так будет хоть возможность немного оправдаться. Эх, Мстислав, ответил мужчина, закрыв глаза. Сил мало. Давай, — Покормлю и посмотрю, что можно на стопы намотать, чтобы ноги не околели. Поднимешься наверх, залезешь в кровать и спи дальше. — Что тебе нужно от меня? Некто по имени Мстислав вновь открыл глаза светло карие с золотистыми прожилками и уставился так внимательно, будто ловил каждое мое движение. — Хочешь выкуп? — Да разве я говорила о выгоде? возмутилась, зачерпнув первую ложку. И я ж давай, и меньше болтай. Сил нет, вот и помолчи. Зря, конечно, так неласково с ним, но его слова сильно разозлили. Сразу муж из прошлой жизни вспомнился. Столько ругани, столько боли. Нет, не хочу повторения. Мотнула головой и протянула чесночную булочку. Горло не саднет? Хлеб прожуешь? Спросила, немного смягчившись. «А этот умник возьми и укуси поближе к моим пальцам!» Влажный след от его губ оставил после себя совершенно неоднозначные ощущения. Меня вдруг передернуло, и перед глазами снова проплыло прошлое. «Так, ладно, дело у меня много, держи и попробуй поесть сам!» «Хочет, не хочет, пусть сам кушает, если позволяет себе подобные шалости!» «В то, что эта случайность не верилась вовсе!» К слову, Мстислав быстро осознал свою ошибку, смиренно перехватил у меня тарелку и принялся с линцой черпать фасолевое пюре. Я же поспешила наверх, чтобы подыскать одежду до тряпки, на ноги намотать, как портянки. Ему бы только наверх подняться, а там разберемся. Обувь просохнет завтра к обеду, но утром после ручья загляну к кожевнику, спрошу, что к чему. Вдруг подскажет, как правильно просушить, чтобы не испортить. «Кстати, хорошо бы не забыть про перевес и кедровое масло. К сожалению, эгоистичное поведение спасенного совершенно выбивало меня из колеи и постоянно возвращало к неприятным воспоминаниям. Унижаться и просить о благодарности точно не буду. Ну ладно уж, от меня не убудет. Поночует денек-другой, окрепнет и отправлю его в освояси».